А теперь, Чегостик, я предлагаю вернуться в концертный зал и послушать, как играет симфонический оркестр в полном составе. Музыканты рассаживаются. Струнная группа, деревянные духовые, медные духовые, ударные. Никого не забыл? А вот и дирижер А теперь, Чегостик, нам пора домой. Вперед, быстролики!